Глава шестая. Лежа на полу в подвале коменданта, Ирина давно потеряла счет времени. Она то на короткое время приходила в себя, то снова отключалась. В эти долгие периоды ее затуманенное сознание бродило по закоулкам памяти, отыскивая в ней малозначащие фрагменты из жизни двадцатилетней студентки. Вот она видит себя пятилетней девчонкой. Ирочка лежит в постели и болеет. Уже несколько дней у нее высокая температура, и все домашние окружили ее своей теплотой и заботой. Жалея ребенка, родители во всем потакают своей девочке, а она, поняв это, хитро пользуется и беспричинно капризничает. То не хочет принимать лечебные порошки, то отворачивается от ложки с кашей. У нее снова жар. Она хочет пить и просит об этом свою мамочку, но мама как будто не понимает ее просьб, а у маленькой Иры уже нет сил говорить. Она в бреду, жар застилает ей глаза. Сознание уводит куда-то. Вот первокурсница Ира возвращается домой после первой сессии. Она сдала все на одни пятерки. Ее переполняет счастье, которым хочется со всеми делиться. Ей кажется, что если счастлива она, то все непременно тоже должны быть счастливы. Навстречу ей идет Андрей Лебедев, парнишка из соседнего подъезда. Он давно и безнадежно влюблен в Иру. Еще со школы. Но она непреклонна. Вот и теперь она опускает глаза, здоровые с ним, как будто чем-то провинилась перед этим странным мальчиком. Она ощущает к нему жалость, как к больному, который потерял важный орган и на всю жизнь стал калекой. Ей совершенно не нужна его любовь. Она не просила его о ней. Ничего не делала для того, чтобы он полюбил ее. Но он настойчив в своих чувствах. Проходя мимо него, Ира мысленно умоляет его не останавливаться, не мешать ее счастью, но он не может пройти мимо. Вот он берет ее за руку, уводит в красивую комнату с горными пейзажами на стенах и фиалками на подоконниках. Он долго говорит о своей любви, а она молчит и ничего не может сказать. Ее губы как будто сковал паралич. Она мычит, пытаясь что-то выговорить, но вдруг Андрей Лебедев ударяет ее своим большим тяжелым кулаком, Она падает, а он пинает ее, и зловещая улыбка палача появляется на его доселе кротком лице, похожем на готического ангела. Вот Ирина в Севастопольском госпитале. Она оказалась здесь случайно, она не медработник, но внезапная воздушная атака, застегнувшая девушку на крымском побережье, заставляет ее помогать переносить истекающих кровью раненых. Она видит их искалеченные металлом тела, их оторванные конечности и рваные раны. Ее мутит от страшного вида крови, но она не может бросить людей и убежать. Они долго заносят раненых в госпиталь. Все палаты и коридоры переполнены, уже некуда располагать больных, а искалеченных людей становится все больше и больше. Ирина без сил падает на лестнице и вдруг видит, что это ее тело все искалечено рваными ранами и синяками. Она просит о помощи, но никто ее не слышит. Никому нет до нее дела». Ее мучает страшная жажда, с лица катится пот, который она слизывает с горячих губ. Очнувшись на короткое время, Ирина стала оглядывать помещение. Все тот же подвал с мешками. Она лежит на полу, тусклый включенный свет больно режет глаза. Он наполняет комнату грязно-желтым цветом. Каждая клеточка тела словно тяжелым свинцом налита болью. Ее так много, что невозможно точно определить источник. Каждый вдох заставляет продумывать свою глубину, потому что слишком глубокий, полный, разрывает грудную клетку невыносимой болью, а легкий поверхностный заставляет задыхаться. Ирина совсем плохо видит, трудно сфокусировать взгляд, от истощения перед глазами постоянно мелькают сине-фиолетовые круги. Тяжелейшими усилиями ей удается разглядеть недалеко от себя алюминиевый ковш с водой и кусок хлеба. Тут Ирина понимает, как сильно ей хочется пить. Всё на свете она бы сейчас отдала бы за глоток воды из этого ковша. Но для этого нужно встать, а на это совсем нет сил. Дикая жажда сменяется тупым безразличием. Ирине кажется, что она растворяется в бетонном полу, на котором лежит. Ну и пусть. «Думает она. Теперь ее зрение как будто вернулось к ней. Она все хорошо видит, но видит сверху, видит саму себя со стороны. «Неужели я умерла?» — думает Ирина. «Как хорошо и совсем не страшно!» Она видит, что девушка на полу приподнимается и тянется к ковшу с водой. Еще немного и... Ковш в ее руках. Она припадает губами к воде. Она жадно пьёт, но тут снова сознание покидает её. Ровный красный туман застилает взор. Она ничего не чувствует, ничего не видит, ни о чем не жалеет.